Владимир Шорохов. Тхан. Хроника Морриса, часть 9. Исполняет Дмитрий Поляков. 1. Путь. На этой планете облака плыли так высоко, что казались маленькими кляксами на ярко-синем полотне. Ния смотрела и не понимала, то ли они плывут, то ли замерли. Трудно определить, когда так далеко. Зной не спадал уже месяц, трава стала желтеть, в невысохших колодцах, что встречались ей по пути, вода была с кислым привкусом, словно там кто-то сдох. Она держала путь от портового города Ниям в сторону великих равнин. «Алос, что ты видишь?» Ее оруженосец, партнера и просто друг вздрогнул, будто спал. Но Ния знала, что он и ночью-то мало спит. Просто это его привычка, сгорбившись, притвориться слабым, даже никчемным. Он сильный и прекрасный воин, но сейчас выполнял поручение своего господина сопроводить леди Нию в чистилище священного города Мехо, а после в монастырь пяти святых ранциш. Аллос остановил Ферри. Не то лошадь, не то птица. Выпрямил спину, приподнявшись на стремени, стал всматриваться вдаль. Длинная цепочка людей тянулась от самого горизонта. До ней доходили слухи о войне на Востоке, но всем казалось, что это далеко и даже нереально, поэтому относились к слухам как к байке. «Беженцы, похоже, со степей Соленого моря». Почему так решил? «Колеса телег, такие делают только у них». Девушка присмотрелась, колеса были огромными, выше человеческого роста. Так легче преодолевать овраги и неровности степей. «Поехали», — кратко приказала она и тронулась дальше. Планета Кинни в несколько раз больше Земли. Семь спутников, звезда по спектру и размеру равна Солнцу, но только «но». Эта планета была в другой части галактики и сюда Ния пришла по вызову, но это было уже слишком давно. Спасая один мир, она забыла о самом главном – найти исток. Почему жители планеты Кинни были похожи на людей? Те же руки, ноги, лица – отличия незначительны. «Откуда вы взялись?» – спрашивала себя, разгребая архивы в царской библиотеке. Но ответов не было, да и не могли они знать, хотя и твердили, что потомки богов. Беженцы были истощены, их путь длился уже не один месяц. Они еще надеялись спасти свои жизни, уйдя как можно дальше от хребта, что разделял континент пополам. Но именно туда и держала путь Ния. Именно там и стоял монастырь-город Пяти Святых. Раньше это была просто крепость, а после ее объявили нейтральной зоной, где каждый мог остановиться и перевести дух. Со временем там стали пересекаться пути не только торговцев, но и первых ученых. Крепость так и осталась крепостью. Она разрослась, ее стены давно уже вышли за пределы скалы, что торчало на плато между двух каньонов. Пройти мимо Ранциш невозможно. Это единственное узкое место, соединяющее горную гряду с плодородной землей Хормес. Рассматривая царские сокровища во дворце Вселорода, пусть покоится его дух с миром, он давно уже скончался, Ния наткнулась на ларец, в котором хранилось простое кольцо. Примерно такие носят рабы на шее. Но это кольцо было особое, все в резьбе и узорах. «Необычно. Чье оно?» — спросила у хранителя. Ей поведали, что его привезли из-за моря, как в дар богам. На ней это было главным. Проверив металл, Ния поразилась. В нем было меньше 0,005 углерода, а такое возможно, если металл плавили в вакууме. Но на этой планете это просто нереально. Они стекло начали плавить совсем недавно. Дуговых печей не было. «Откуда ты взялся?» — спросила себя девушка и отправилась за море. Грамота Гахилиш дала ей возможность добраться до портового города Ниям. Встретившись с наместником, она ознакомилась с образцами металлов, но все было впустую. Лишь только у рыцаря Шехп, что служил гвардейцем у самого императора, Ния увидела необычный шлем. Тот же таинственный металл Ее прибор подтвердил. Он не из этого мира. Постепенно Ние удалось выяснить, что есть и другие реликвии: клинки, кольчуга, перстни и даже латы. Но откуда взялся металл, никто не знал. Лишь случайно один из хранителей обмолвился, что дары шли от кселона, но где это, он не смог пояснить. Все, что неизвестно, хранится в монастыре Пяти Святых Ранциш. Именно там уже долгое время существует университет. Там самая крупная библиотека, самый большой архив. Даже цари и те предпочитали хранить свои летописи там, поскольку никто так и не смог взять штурмом этот город-крепость. Беженцы тянулись уже неделю. Ния со своим спутником двигались в сторону войны. Миры так устроены, что все воюют за пропитание, цель размножения вида. Природа от самого низа, от бактерий и выше, от планктона и рыбы, от насекомого и птицы, от кролика и волка. Все добывают себе пищу. Эта цепочка бесконечная. И человек борется за свою жизнь не только тем, что отнимает у других, а спасает свое тело от старости. Глаза беженцев были растеряны, их никто не ждет у моря, некому кормить, больше половины из них попадет в рабство, а другая часть просто умрет. Мир жесток. Эта Ния усвоила уже давно и теперь спокойно относилась к тому, что началась война. одной больше или меньше какое это имеет значение это всего лишь процесс эволюции и эмоции тут уже ни к чему оно ну, отошло от репья в сторону кричал алас расталкивая грязных беженцев на узкой дороге